Информационная буря и революционные времена в нашей стране рисуют самые фантастические узоры на окне нашего мозга. Глава 5. Испанка в РСФСР. Известно, что все, что делается в России, как бы она ни называлась, Московское княжество, Российская империя, РСФСР или даже СССР, делается беспощадно. Революции, войны, ненависть и даже любовь. поэтому и говорить об испанке будут тоже прямо и жестко. Наш мир сильно постарел, но не поумнел, и взгляд его сузился до экрана смартфона. Люди меньше читают книги, а больше — короткие сообщения. Сначала читали сообщения на пейджере, затем смс, теперь сообщения в различных мессенджерах. В небольшой объем получаемой информации почти ничего не втиснешь, поэтому очень много знаний и книг заменено верой в то, что информация верна. Да, современный человек всегда верит, если оперирует цифрами. Именно с помощью статистики наиболее успешно вводят в заблуждение. Это просто ловушка для нашего мозга. Вероятно, что если мы получим сообщение из одних только цифр, то мы в них поверим больше всего. И будем полагать, что это и есть достоверное знание, даже не догадываясь, что ни на какую истинность оно претендовать не может. Командировки вирусов в мир людей прошли почти незаметно для истории современного человека, за исключением одного гостя. Это был вирусный пришелец, который заметно изменил наш мир, мир информации. Итак, прошу, если не любить, то жаловать, и испанский грипп в революционной России 1918-1919 годов. Мир тогда был поражен и необратимо изменился. А может, он изменился, потому что время такое было. Время перемен в социальной жизни, в политике, в науке, в медицине. Это был другой мир. Мир молодых людей в шинелях и с винтовками. Население планеты на тот момент составляло около 1,75 миллиарда человек. Это в 4,5 раза меньше, чем сегодня. Мне было бы чрезвычайно интересно пожить в то время, чтобы понять, каким был тот период истории. и узнать о нем не со слов современных компиляторов исторических фактов, которых много в нашем Отечестве, а так, чтобы по-настоящему, с опорой только на пожелтевшие документы того времени. Возможно, именно они помогут выяснить, почему наш мир так громко закричал во время атаки нового коронавируса. Возможно, что рефлексия об испанке отражена так в зеркале наших дней. Также, чтобы увидеть, что нас ждет впереди, нужно оценить уроки истории. Но современные авторы, даже те, которые пишут о прошлом, чаще не хотят смотреть на это самое прошлое. Им легче сослаться на то, что уже сделано. Тем более, что никто этого и не заметит. В СМИ «Эхо Кавказа» от 12 февраля 2020 года читаем следующее. Вышедший в Сухуми в 2011 году книги «Тамыш и тамышцы» в тексте, где рассказывается о долгожителе из этого села Мустафе Капитоновиче Чачхале приводится отрывок из книги «За игольным ушком» писателя Даура Зонтария, который делился своими воспоминаниями о нем, прожившем по свидетельствам земляков то ли 120, то ли 130 лет и рисует пронзительную картину вторжения в село Испанского Гриппа. А... Мустафу Чачхале я хорошо помню. Школа, где я учился первые годы до революции, была церковно-приходской и потому окружена могилами. Перед школой растет кипарис, и под ним пять одинаковых пирамидальных гробниц. Очистив камень от хвои, можно прочитать надпись. Четыре брата и сестра, родившиеся в разное время и умершие в один день, точнее в одну ночь. Их взяла испанка. То был обычный грипп, при отсутствии антибиотиков он уносил миллионы жизней. Свирепствовал он в Абхазии в 1918 году. В одну ночь старик потерял пятерых детей. Представьте ночь, когда они с женой, бегая от ребенка к ребенку, до рассвета сложили на груди руки всем своим детям. И никто ведь не пришел бы на помощь. Все были или больны, или боялись заболеть. Далее. Испанка распространилась в последние месяцы Первой мировой войны и уничтожила много больше людей, чем сама эта война. Пришедший из Китая грипп распространился во всей Европе, но воюющие страны, опасаясь паники, скрывали данные об этом. К маю 1918 года в Испании уже болело около 9 миллионов человек, оттого грипп и назвали «испанским». Война и связанные с ней перемещения миллионных армий, новые виды транспорта способствовали почти мгновенному распространению вируса по всей планете. От Аляски до Австралии и за первые 30 недель своего существования во всем мире вирус погубил более 35 миллионов человек. Всего же умерло по разным данным от 60 до 100 миллионов человек. Среди них были такие известные личности, как Гийом Аполлинер, Макс Вебер, Вера Холодная, Яков Свердлов. Известна история про одного гробовщика из Нью-Йорка, который за один месяц заработал 150 тысяч долларов. Правда, воспользоваться этой суммой не успел. Умер от того же испанского гриппа. Правда, интересно. Много мелких реальных фактов, неких мазков истории, которые, если всмотреться в них, Ничего не говорят о смертности и заболеваемости, но уже обросли множеством эмоционально окрашенных подробностей, которые придают обличье достоверности колоссальным потерям от того вируса сто лет назад. Вот другое мнение. К сожалению, россиянам пришлось спасаться еще от одной беды. Вдобавок к габушевавшему повсеместно тифу, к сифилису и другим заразным болезням в страну пришел грипп «Испанка». Это название болезни дали американцы, так как он пришел в США из Латинской Америки. Этот гриб был страшен тем, что из сравнительно легкой формы он переходил в воспаление легких, что почти всегда заканчивалось смертью. В США этот гриб в 1918-1919 годах унес жизни более 500 тысяч человек. В Европе погибло несколько миллионов. Сколько жертв было от болезни в России, не знает никто. В научной статье с указанием довольно точной цифры потерь от испанки, при том, что отсутствуют источники, читаем следующее. Потери мирного населения тоже были очень значительными не только в результате военных действий, но и умершими от голода и болезней. В 1918 году мир поразила эпидемия нового заболевания – испанки, которую врачи считают злокачественной формой гриппа, особенно опасного для ослабленных голодом и лишениями людей. От испанки умерло 18,7 миллиона человек. Больше, чем погибло на войне. В другой статье приводятся просто ужасающие цифры. И хотя здесь не указан показатель смертности, уровень инфицированности в размере... От 350 до 700 миллионов человек колоссален. В 1918-1919 годах наблюдалась самая большая вспышка за всю историю изучения гриппа, названного испанкой. По месту официальной первичной регистрации в Испании была вызвана вирусом гриппа типа а h 1 н 1 Тогда инфицированность населения земного шара составила от 20 до 40%. Смотрите, какие разные цифры, и все они только об испанке, а сама она настолько мифологизировалась, что позволяет приписывать ей любые показатели. Но есть одно «но». Я, вглядываясь в прошлое революционной России, вижу другое, более страшное явление – братоубийственную войну. Буквально только что в нашей стране произошел Октябрьский переворот или революция, Последующие социально-экономические потрясения не могли не изменить эпидемиологическую ситуацию в стране. Коммунальные службы бездействуют, не вывозится мусор и нечистоты. Например, количество дворников с десятков тысяч уменьшилось до нескольких сотен. Не работает транспорт и коммунальное хозяйство. Люди недоедают и голодают. Зинаида Гиппиус в то время пишет. «На Никольской улице вчера оказалась редкость, павшая лошадь. Люди бросились к ней». Один из публики устроил очередь, и последним достались уже кишки. Рост заболеваемости, в том числе особо опасными инфекциями, был неминуем. В обзоре Хсиеха пандемии гриппа. Прошлое, настоящее и будущее» указывается, что от испанки за полтора года умерло 25 миллионов человек, в основном лиц молодого возраста от 20 до 40 лет. Характерными особенностями того гриппа были быстрое развитие геморрагического синдрома в виде легочных кровотечений, лейкопении, панцитопении. Смерть наступала от массивного отека легких и геморрагической пневмонии, а также от быстро прогрессирующей полиорганной недостаточности. При патологоанатомическом вскрытии были выявлены поражения других органов в виде острого миокардита, перикардита, гепатита. Таково описание испанки непосредственно 1918 года. Сообщение доктора Соколова. Симптоматология испанской болезни по данным Солдатенковской больницы. Сегодня это больница имени Боткина. Материал Солдатенковской больницы обнимает около 200, большей частью тяжелых больных за вычетом обычных гриппозных и типичных больных крупозной пневмонией. Начало инфекции обычно острое, с более или менее сильным ознобом, затем жаром, реже начало постепенное, с повторными познабливаниями, иногда с паузой относительного здоровья, редко насморк. Из симптомов часто наблюдались резкая общая слабость, синюха, херпес, сыпи, фарингит, трахеит, Почти, как правило, воспаление легких, то типа фибринозного, нередко центрального, ползучего, не вполне лобарного. то катарального, очагового или сливного с удивительной пестротой картиной, то геморрагического, пневмония протекавшего особенно тяжело и дававшего громадный процент смертности. Сухие плевриты наблюдались часто, выпотные относительно редко. В двух случаях они приняли гнойный характер. Часто сильная дышка, не всегда объяснимая объективными данными. Тяжесть общих явлений также нередко не соответствовала местным симптомам. Макрота редко типичная, ржавая и тягучая, чаще слизисто гнойная, комковидная, при геморрагических формах, имбибированная розовой кровью. У трех больных было сильное кровохарканье. Всегда потеря аппетита, обложенный язык. В остальных формах, как правило, слабость сердца, умеренное его растяжение, малый, часто иногда аритмичный пульс. Такое сердце не поддавалось влиянию сердечных и возбуждающих средств. Иногда, особенно в период поправления, пульс был несоответственно медленный. Кровяное давление большей частью низкое. Лейкоцитоз наблюдался значительно иногда и в безнадежных случаях. Нередко увеличение печени и селезенки. Головная боль обычно умеренная. Часто боли в конечностях, спине, пояснице, боках. Психика то возбуждена до бреда, то сильно угнетена до прострации и полной безучастности. Часто тугость слуха, конъюнктивиты. Два раза наблюдался гнойный отит. Разрешение медленное. Часто увеличение лимфатических желез. Симптомы эти наблюдались и часто при пандемии инфлюенцы 1889-1890 годов. В Макроте обычно обнаруживается диплокок Френкеля, иногда микрококи, палочки Пфейфера наряду с обычными гноеродными коками. По всем данным, наблюдаемая инфекция, пандемической формы инфлюенции, очень часто осложняемая различными пневмониями. Впервые испанская болезнь в России была зафиксирована в Могилевской губернии 13 августа. В конце августа она проникает в Воронежскую, Орловскую и Рязанскую губернии. Через две недели, 28 августа, появились первые случаи заболевания в Перми. Это в 1500 километрах от места первоначального распространения заболевания. В Московской губернии грипп приобретает массовый характер в первой половине октября. Для полноты картины следует добавить к газетным данным сведения, полученные статистической секцией Народного комиссариата здравоохранения об испанской болезни, начавшейся во второй половине августа в Перми и Пермской губернии, в Веневском уезде Тульской губернии, в Витебской губернии, в некоторых уездах Вятской губернии и в середине октября в Лебедянском уезде Тамбовской губернии. И таким образом за два месяца с 13 августа по 17 октября испанка охватила огромные территории России. Но такая молниеносность распространения не является особенностью только испанского гриппа. Это характерно было и для пандемии 1889 года. В мае она вспыхнула в Бухаре, в начале октября она уже была в Петрограде, в декабре в Одессе, в Варшаве и Стокгольме, а уже через несколько недель в Берлине. Ясно, что за период с 1889 до 1918 года прошло 30 лет, и люди в силу развития транспортной инфраструктуры стали много больше и быстрее перемещаться. Да и сама война, и тем более ее окончание, способствовали перемещению больших масс людей. В газете «Курская беднота» от 10 октября 1918 года читаем. В Староскольском уезде свирепствует какая-то особенная эпидемическая болезнь, которая не определена врачами. По селам масса заболевших, по убеждению врачей, это острая инфлюенция, перебросившаяся из Воронежской губернии, особенно из землянского уезда, где за последнее время много умерло, не вынеся эту болезнь. Отчет за вторую половину сентября по Витебской губернии сообщает, что из 11 уездов, входящих в ее состав, оказались пораженными испанской болезнью 7. С 15 по 30 сентября тут было зафиксировано 2326 случаев заболевания. Из данных по другим губерниям следует отметить почти одинаковую с показателями Витебской губернии смертность в Тверской губернии в среднем полтора процента. В Тульской губернии около 1,3% и более значительную в Вятской около 3,7%. Давайте попытаемся разобраться со смертностью. В Петропавловскую больницу в Петрограде поступили 245 больных с испанкой. Смертность составила 10%. Значит, умерли от 24 до 25 человек. Красная газета, 1918-17 октября. В январе 1919 года эпидемия уже закончилась. За тот же год было зафиксировано 4305 смертей от холеры при общем количестве зараженных около 12 000 человек. С ТИФом только в 1918 году в городскую инфекционную больницу поступает 6000 человек, что больше, чем за все 36 предыдущих лет вместе взятых. В 1919 году зафиксировали... 36 367 случаев сыпняка. В сообщении Елистратова об испанской болезни по данным Бахрушинской больницы читаем следующее. Всех больных по своей клинической картине, представлявших симптомокомплекс пандемической инфлюенции или так называемой испанской болезни, с 1 сентября по настоящее время было 68%. В это число не вошли случаи крупозной пневмонии и все нетипичные или недостаточно обследованные случаи. Из 68 было 46 женщин и 22 мужчины. По возрастным группам больные распределились так. От 14 до 40 лет было 52, человека от 41 до 55 лет 16. Из 68 умерло 21, то есть почти 31% смертности, Из числа 21 умерших 12 были в возрасте от 14 до 35 лет. То есть, и по нашим наблюдениям заболевание и летальный исход болезни в преобладающем большинстве случаев падает на возраст до 40 лет. Следует сделать замечание, что в обоих приведенных случаях идет речь о летальности, причем среди пациентов с тяжелыми формами заболевания, требующими госпитализации. это важно для понимания ситуации со смертностью от испанки в России в 1918-1919 годах. При смене власти и наступившей разрухи в нашей стране больницы быстро пришли в упадок. Они зачастую не отапливались, везде была тотальная нехватка медикаментов. Врачам приходилось думать, как и чем накормить больных. У самих врачей стало намного меньше. Например, если в Петрограде в 1914 году было более 2000 врачей, в основном мужчин, то к окончанию гражданской войны всего лишь 920 врачей, и большая часть из них была женщинами. Поэтому и полноценной статистики уже быть не могло. Показатели заболеваемости мне пришлось получать из старых газет, сводок и постановлений. Например, согласно постановлению четвертого чрезвычайного всероссийского съезда советов от 16 марта 1918 года Москва получила статус столицы государства нового типа. Правительство переезжает в Москву. Но сам город и Кремль находились в довольно плачевном состоянии. На лицо были разрушения, так как в Москве, в отличие от Петрограда, революционные события разворачивались по более жесткому сценарию. Проводился артиллерийский обстрел. и штурм Московского Кремля. И город, огромный транспортный узел страны, превратился в гигантский лазарет-воронку, куда стекались десятки тысяч раненых и больных. В предписаниях для жителей Кремля, подписанных управляющим делами Совета народных комиссаров Бонч-Бруевичем, 14 октября 1918 года читаемо о состоянии города в то время. Грязь, На дворах и площадях, домах, лестницах, коридорах и квартирах ужасающая. Мусор от квартир не выносится неделями, стоит на лестницах, распространяя заразу. Лестницы не только не моются, но и не подметаются. На дворах неделями валяется навоз, отбросы, трупы дохлых кошек и собак. Всюду бродят бездомные кошки, являясь постоянными носителями заразы. В городе ходит испанская болезнь, зашедшая и в Кремль, и уже давшая смертные случаи. И вот интересующие нас цифры. За период с 8 марта по 1 июня 1919 года Управление санитарного надзора Кремля зафиксировало 70 заболеваний в Кремле, 62 случая сыпного тифа, 4 случая оспы и по одному случаю возвратного тифа, скарлатины, испанки и туберкулеза, 72 заболевания вне Кремля, в домах, в ЦИК, Из них 69 случаев возвратного ТИФа. По сведениям, за ноябрь 1919 года, январь 1920 года, во всех подведомственных управлений учреждениях было зафиксировано 124 случая заразных заболеваний, из них более 40 в Кремле. Больше всего было заболевших сыпным ТИФом – 106 человек. Кроме этого, встречался возвратный и брюшной ТИФ, испанка, свинка и рожа. Примечание. Возвратный тиф – это инфекция, вызванная определенными видами боррелия, спиралевидными бактериями, называемыми спирохетами. Анализ причин смерти в Туле также не указывает на огромные масштабы испанки. Материалы тульского некрополя и сохранившиеся метрические книги 1918-1919 годов указывают на причины смерти тех лет. Воспаление легких, оспу, скарлатину, чахотку, инфлюенсу. Да, испанка была, но в ряду других причин смертности. В ежемесячных сведениях о распространении остро-заразных заболеваний указывалось, что в течение только одного месяца холерой были поражены 97 селений Курской губернии. В них учтено 434 больных, из которых умерли 180 человек. Почти одновременно началась эпидемия гриппа, известного под названием Испанской болезни, так как впервые он появился в Испании и, охватив всю Европу, проник в Советскую Россию, где распространился очень сильно. Согласно документам, хранящимся в Государственном архиве Российской Федерации ГАРФ, к 1 января 1918 года в России находилось 1 250 471 военнопленный стран. Четвертного союза 27 622 офицера и 1 222 849 солдат. Среди пленных было большое количество больных. Скученность людей, антисанитария и нехватка медицинского персонала и лекарств приводили к быстрому распространению инфекций. По прибытии в место во дворения пленные обязательно проходили врачебный осмотр и санитарную обработку, например. Прибывшие в Тулу сразу же на вокзале проходили врачебный осмотр, после которого больных помещали в военный лазарет. Те, кто был признан здоровым, следовало обязательно вымыть зеленым мылом, а их вещи и одежду продезинфицировать. Только после данной процедуры бывших военнослужащих противника направляли в уезды, где по прибытии помещали в дезинфекционные бараки. Наблюдались огромные потери мирного населения в годы гражданской войны вследствие Дистресса, белкова энергетической недостаточности, отсутствие элементарной медицинской помощи. В это слабое место не могла не ударить инфекция. Ленин на седьмом Всероссийском съезде Советов, декабрь 1919 года сказал следующее: И третий бич на нас надвигается, вош сыпной тиф, который косит наши войска. И здесь, товарищи. Нельзя представить того ужаса, который происходит в местах, пораженных сыпным тифом, когда население обессилено, ослаблено, нет материальных средств, всякая жизнь, всякая общественность исчезает. В исторических документах можно найти упоминания об Испанке. Вот отрывок из письма Ходосевича Каменеву с просьбой о помощи в связи с тяжелым положением его семьи и угрозой уплотнения жилплощади от 3 июля 1919 года. многоуважаемый Лев Борисович. Минувшую зиму провел я в валенках под шубой, сбившейся семьей в одну комнату, отопляемую самоварами и теснотой. Мечтал о лете, как времени для работы. Оно настало, и преодолевая всякие препятствия, полуголодную жизнь, двухнедельную испанку, отсутствие света, дальние расстояния, хлопоты с мобилизацией, я дважды получил освобождение, как незаменимый работник и пять раз белый билет по болезни, А 11 июля буду продлевать все это еще по разу. Словом, борясь со всеми затруднениями, я было принялся за работу. Вот другое свидетельство. Показания бывшего командира отряда ВЧК, анархиста Попова, о своей роли в лево-эссерском мятеже в Москве в 1918 году и в Махновском движении. 2 февраля 1921 года, по окончании портсъезда, я выехал в Одессу. Положение в организациях партии, ее работоспособность и исключительное занятие, простите за нескромность, но об этом я буквально также выразился в своем заявлении о выходе из партии, Занятие политическим анонизмом заставили меня пассивно отнестись к работам партии. Из Одессы я выехал по вызову ЦК с Шалониным и Абраменко в Киев, в дороге схватил испанку и приехал летом больной. В записке Ленина Арманд не позднее 16 февраля 1920 года написано. «Дорогой друг, после понижения необходимо выждать несколько дней. Иначе воспаление легких, уверяю вас, испанка теперь свирепая. Только испанка у вас была, а бронхит. Не надо ли еще книжечек? Пишите, присылают ли продукты для Константиновича. Напишите поподробнее. Не выходите раньше времени. Ваш Ленин. Давайте остановимся на этом, потому что в этих документах нет информации о потерях от испанки. Однако здесь присутствует один полезный факт, что и после окончания пандемии в 1919, в 1920 и даже в 1921 году сезонный грипп называли испанкой. Откуда же авторы в современной Википедии, причем русскоязычные, берут показатели смертности в 100 миллионов человек? Ведь именно так написано в этом справочнике, который пишет себя сам. И каждый может занести в него практически любые цифры. И отличить достоверные данные от недостоверных сторонний читатель вряд ли сможет. Но ведь русские исследователи должны были анализировать в первую очередь отечественные документы, а не ссылаться на иностранных ученых. Почему же они этого не сделали? Посмотрим на информацию в Википедии внимательнее. Нас будут интересовать ссылки с первой по четвертую. Вот они. 1. Супотницкий. Пандемия испанки 1918-1920 годы в контексте других гриппозных пандемий и птичьего гриппа. 2. Питер Спрювенберг. Меделин Кронеман, Джон Педжетт, американский журнал эпидемиологии, выпуск 7, архивировано 12 марта 2020 года. 3. 10 вещей, которые нужно знать об эпидемии гриппа, выпуск 80-й за 2005 год. 4. Джилани Джамил Сидику, грипп, свиной грипп, 2019 год. 14 декабря, архивировано 12 марта 2020 года. Обращает на себя внимание тот факт, что ссылки 2, 3 и 4 работы после 2000 года, причем их объем 2 и 3 страницы. А для такой серьезной темы это просто смешно. Давайте внимательно посмотрим именно на работу по ссылке номер 1, хотя тут не указан год, но не стоит напрягаться, чтобы понять, что это современная работа. Автор приводит данные. Отношение заболеваний к числу населения выражалось в следующих цифрах. От 50 и выше случаев на 1000 населения дала Владимирская губерния, от 35 до 50 Псковская и Смоленская, от 25 до 35 Новгородская, Калужская, Орловская и Казанская, от 20 до 25 Тамбовская, Нижегородская, Костромская и Вятская губернии, Московская губерния от 5 до 10 на 1000. При этом автор приводит таблицу, где с точностью до одного случая указана заболеваемость испанкой. Эта статистика взята из «Известий народного комиссариата здравоохранения» 1919 номер 7. Поэтому данные самые точные. Но по странной забывчивости автор не суммирует данные. Поэтому мы возьмем и сложим эти цифры на простом калькуляторе. При этом сложно оценить суммарное количество населения данной губернии с учетом всех известных факторов этого периода. И мы должны понимать, что может быть как недодиагностика, так и гипердиагностика гриппа среди ослабленного населения, большая часть которого в России просто голодала. Да и к многим цифрам здесь возникают вопросы. Тем не менее, простое сложение дает цифру 1 миллион 68 670 человек, заболевших гриппом. Таким образом, хотя мы не знаем показателя летальности в Российской Республике, анализ показывает, что эти цифры соразмерны с летальностью в США и Англии и находятся в верхних границах до 500-700 тысяч человек. Попытка разобраться с точными потерями от испанки на территории России принципиально не может увенчаться успехом. И это связано не только с военными и прочими потерями, но и с серьезными изменениями границ страны. Множество людей поменяли государственную принадлежность, что в итоге дает общее число 63 миллиона 106 тысяч суммарных демографических потерь в 1918-1922 годах. И именно поэтому население РСФСР в 1922 году вместо ожидаемых 198,1 миллиона составляло всего 135 миллионов человек. В таких цифрах отражается только цена, которую заплатили народы России за революцию. Например, автор приводит цифры, но не подкрепляет их источниками 1918-1919 годов. Более того, война способствовала резкому увеличению летальности пандемии гриппа 1918 года, которая унесла среди стран-участниц 18 миллионов 605 тысяч 3 миллиона 161% жертв при общем масштабе в 20 миллионов. По своим масштабам Первая мировая война не имела. Аналогов в прошлом. В ее орбиту было втянуто 38 государств с населением более 1 миллиарда человек или 2 трети населения планеты. Под ружьем оказались 70 миллионов человек, из которых 10 миллионов были убиты и 20 миллионов ранены. Из 10 миллионов погибших 2 миллиона были немцы, 4,5 миллиона немецких солдат и офицеров были ранены, 1 миллион попали в плен. Один из видных российских германистов Павлов писал. Первая мировая война закончилась. В нее было вовлечено 38 государств с населением полтора миллиарда человек, 87% населения планеты. Ее итогом стали около 10 миллионов погибших и 20 миллионов раненых. Итак, мы вышли на финишную прямую. Это гражданская война в России, которая привела к огромным людским потерям. В том, что они колоссальные, согласны все исследователи этого вопроса, но вот точное количество павших солдат и убитого мирного населения навсегда останется неизвестным. Но мы можем говорить о порядке потерь, как бы цинично это ни звучало. Первые исчисления потерь в годы гражданской войны были сделаны для личного состава Красной Армии. Статистический отдел главного управления РКК определил боевые потери в 631 758 человек, а санитарные потери в 581 066 человек. Таким образом, общие потери составили 1 212 824 человека. Эти цифры опубликованы не сегодня, а в 1925 году, и эта оценка важна тем, что приближена во времени к произошедшим событиям. Затем один из самых известных советских демографов Урланис привел расчетную цифру убитых красноармейцев – 125 тысяч человек и потери среди белой армии – 175 тысяч человек. При этом летальность от эпидемии в армейских подразделениях по расчетам Урланиса составила 6%. Исходя из этого, историк указал, что за период 1918-1920 годов число умерших от ТИФа красноармейцев составило 100 тысяч человек, а от всех других болезней в Красной Армии умерли суммарно 300 тысяч человек. При этом Урланис считал, что так как белые потерпели поражение, то у них было больше потерь, чем у красных. Исследователь в области исторической демографии Поляков, изучив материалы статистического отдела главного управления РКК, пришел к выводу, что общие потери Красной Армии составили 1 212 824 человека, примерно столько же потеряли и противники. А с учетом потерь понесенных банд-формированиями, вооруженными силами местных национальных правительств, участниками антисоветских восстаний, общий показатель достигает 3,3 миллиона человек. Для нас важно, что Поляков отметил следующее. смертность среди городского населения в 1917-1920 годах была огромной и, соответственно, стала значительным фактором, определявшим общую убыль населения страны. Большую работу по оценке потерь провел генерал-полковник Кривошеев. Общая численность безвозвратных потерь составила 742 833 человека. Российский историк, Эрлихман в научном справочнике «Потери народа в XX веке» определяет потери, понесенные противоборствующими сторонами в 2,5 миллиона человек. В итоге, когда говорят об испанке, о ее катастрофических масштабах, я беру оригинальные архивные документы из своей страны и что я вижу? Войну, затем ТИФ, ТИФ и еще раз ТИФ. Что там есть еще? Голод, холод и даже каннибализм. И испанка тоже есть, но она не была проблемой именно той величины, какой сегодня ее показывают миру. И так как грипп распространяется и распространялся каждый год по миру, о чем говорят и сегодня архивные документы Российской империи и Штатов, то скорее в избыточной смертности этого периода от всех причин, в том числе от гриппа, сыграл решающую роль ослабленный войной организм человека с ружьем. И это сказано в разгар пандемии испанки в Москве в 1918 году. Не менее осторожным нужно быть в оценке тех условий человеческой жизни, которые благоприятствуют болезни. Нужно брать всю сумму условий, а не какое-либо одно из жизненных условий. Несомненно, что распространению инфлюенции, как и других инфекций, способствуют все моменты, ослабляющие организм физически и морально. Распространению заболеваний в текущую эпидемию особенно способствовали повсеместная скученность населения, плохие общие санитарные условия и пути сообщения. Если провести аналогию с революцией 1917 года, то ее образ и понимание причин с течением времени менялись, появлялись разные, часто противоположные мнения – А оценки пандемии испанской болезни 1918-1919 годов становились только мрачнее и постоянно увеличивался масштаб человеческих жертв. Похоже, в случае с испанкой было именно так. В начале двухтысячных годов показатель потерь от гриппа 1918-1919 годов, которые вывели до Второй мировой войны, оцениваемый от 18 до 35 миллионов человек, И так, по моему мнению, уже сознательно завышенный вырос, причем резко до цифры 100 миллионов человек. Это заведомо ложная информация, не подкрепленная архивными документами, которые, наоборот, разбивают на голову эти цифры, уже многократно цитировались в научной литературе. В сообщении доктора Иванова «Статистические сведения о распространении испанской в болезни в Москве» читаем. После июль-августовского понижения числа заболевших инфлюенцией обозначилось увеличение числа карт заболевших в сентябре инфлюенцией более чем вдвое, крупозной пневмонии более чем втрое. Затем в октябре в течение 19 дней число зарегистрированных заболеваний указанными формами достигло небывалой высоты. С 1 по 19 октября зарегистрировано случаев инфлюенции 546 и крупозной пневмонии 449. К этому же периоду времени относятся регистрационные карты с определенным диагнозом «испанская болезнь», и число таких карт возрастает с каждой неделей. За первую неделю октября поступило 7 карт, с 6 по 12 октября – 73 карты, и с 13 по 19 октября – 227 карт, а всего 307. Словом, в октябре констатируется резкое увеличение инфлюенции. Насколько, конечно, это отражает регистрация – и одновременный рост крупозной пневмонии. В конечном итоге зарегистрировано острых заразных заболеваний, поражающих в первую очередь дыхательные органы, в течение 19 дней октября, то есть немного более, чем за одну вторую месяца, 1302 случая, а именно сорок 546, испанской болезни 307, крупозной пневмонии 149. Конечно, эти данные... Только за октябрь 1918 года, только по Москве, а наша страна огромна, но эти цифры не дают возможность даже представить потери в размере от 6 до 7 миллионов, которые вытекают из цифры 100 миллионов человек. Автоматически встает вопрос, а для чего потери от той болезни были увеличены до вселенского масштаба? Мое мнение... Таким образом, авторы подобных текстов создали интерес к себе, к своей теме, к своей работе, благодаря заведомо ложной информации. Затем эту линию подхватили журналисты, и тема стала выглядеть достоверной. Человечество не хочет видеть главного. Потери от испанки на самом деле – это плата за войну, а не кара нового вируса. По моему мнению, показатель потерь от испанской болезни изначально затемняли огромные потери от тифа, холеры, дизентерии, туберкулеза, малярии и тотально распространенного сифилиса. Вот эти болезни точно никуда не уходили, а активно убивали людей, которые были в ужасе от происходящего на планете. За сто лет произошла демонизация эпидемии испанки в сознании человечества. Цифры потерь от гриппа 1918-1919 годов искажены и значительно завышены. За огромными цифрами потерь от испанки, даже в изначальном варианте, 18,5 миллионов человек, вероятнее всего, скрыты колоссальные небоевые потери от особо опасных инфекций. Реальная эпидемиологическая ситуация в революционной России показывает, что доминировал ТИФ, Именно он был основной проблемой и Красной, и Белых армий. Формирование окончательного показателя потерь от испанки произошло в 21 веке. Уже просто не стесняя цифру округлили до 100 миллионов человек. К этому искажению приложили руку разные люди и структуры. Современные ученые и блогеры просто не хотят смотреть архивные документы 1918-1919 годов. Им легче повторить уже множество раз перецитированные. Заведомо более высокие, значит, устрашающие цифры вызывают больше интерес к таким исследованиям и писателям. Негативная информация всегда лучше цитируется, и исторический страх из прошлого вызывает повышенное внимание к таким работам.